Только было обидно, когда такой сельский фельдшер, отбирая медикаменты для партизан, дрожал всем корпусом. У него из рук валились пузырьки, ампулы, огромный получался урон. Мы стали просить «Пожалуйста, сидите спокойно и указывайте, в каком ящичке искать. Вот вам список лекарств, нужных для нашей медсанчасти». В отрядах появилась вшивость. Я, как механик, догадался – Возьмите, говорю, железную бочку, отпилите днище, внутрь положите деревянную крестовину, на нее белье. Стали так делать, пропарили белье, верхнюю одежду, шапки. Федоров отдал приказ вшивым брить головы. От этого люди мерзли, простужались. Кто-то предложил: давайте кипятить головы. Без смеху у партизан не обходилось. Например. Один изобретатель предложил кормить вшивого крутосоленой селедью. В то время такая случилась удача. Захватили у немцев пять бочек ржавой селедки. Так вот, изобретатель говорит, «Вши напьются соленой крови, побегут к речке воду пить». Другой отвечает, «Вши, может быть, и побегут, а гниды?» Однако были и серьезные предложения, но они действовали только в летнее время. Если положить одежду на большой муравейник, муравьи всех в и гнид моментально истребляют. Но одежду с муравьями надевать тоже не слишком хорошо. Голым выплясывать у большого муравейника немного находилось охотников. Но энтузиасты были. Я первым подал пример. Весной, когда вскрылся лед на реке Снов, меня откомандировали на организацию переправы. С хутора Шевченко... Удалось выкрасть восемь лодок. Начали строить переправу. Оставили, конечно, лошадей, обоз. Главное, переправили раненых. Это было сделано. Потом продолжалась постройка. Был у нас замечательный, бесстрашный боец Федор Онищенко. Он был освобожден от военной службы. Но в партизаны пошел и был ранен под Савинками. Долго ходил на костылях. Вот этого Онищенко, когда он поправился, и другого бойца, Сережку Митько послали в разведку. Нужно было связаться с речниками. Онищенко, речник, здесь многих знал. Медько никогда на пароходе не ездил, парохода не видел. Пошли они в Новгород-Северский, отыскали знакомого. Он раньше был капитаном. комиссариат его вызвал, приказал организовать начало навигации. Этот капитан, фамилию не помню, оказался тоже трусливым патриотом. И нашим, и вашим. Он немцам добра не хотел. Партизан признавал, готов был помогать и даже шел на риск, но с оружием в руках бороться не решался. А нищенка с Медько у него переночевали. Дочка соседа служила в гестапо переводчицей. Утром является сэсэсовским офицером. Наших ребят посадили в подвал. Потом Онищенко рассказывал. В первом подвале все стены были окровавлены. Нас перевели в чистый подвал. Капитан прибежал в гестапо. Отдайте мне их на поруки. Это водники, специалисты. Гестаповцы отдали на его ответственность. Так как для речной службы людей не хватало. Вот они поплыли на корабле. Онищенко соображает, ищет фарватер. Река вся в мелях. Капитан кричит, давай елки пихать пароход. Медько не знает, что за елки. Елка, сосна, где-то на берегу. Как же их добывать? Побежал скорее Канищенко. Тот говорит, хватай шесты. Они лежат на палубе. Хватай быстрее. Если ты команды не понимаешь, сразу сообразят, что ты липовый водник. А Медько с перепугу. Так что же, «Елки, шесты, липы. Ничего не пойму». Все-таки пароход добрался до Пироговки. Начальник пристани узнал Анищенко. «А где Горобец?» Это он обо мне спрашивал. «Почем я знаю?» «Дурочку из себя не строй!» «Всем известно, что вы вместе в партизаны пошли!» Сообразив обстановку, ребята решили удирать. Пароход должен был выйти ночью. Грузили топливо. Брёвна часто скатывались в воду. Под видом брёвен скатились Онищенко-Смедько. В общем, из этой разведки они в отряд попали только через месяц. Их считали погибшими. А когда стали рассказывать, вот было хохоту. Это обычное дело, что партизаны прежде всего улавливают смешное. Трагическое стараются не замечать. Иначе в лесу воевать невозможно.